Глава тридцать седьмая. Но вам, разумеется, расскажу. Таки да, я снова вбухал львиную долю живы из своего запаса в копилку пита, доведя его за крома, как несложно догадаться, до полумиллиона единиц живы, что позволило эволюционировать моему зверю на стадию короля. С учетом выплаченных системе процентов на дозволение подобной операции я разом попрощался с тремя сотнями, тринадцатью тысячами единиц живы. После чего в моем запасе осталась какая-то жалкая сотня тысяч. Зато слышали бы вы, какой был щенячий восторг в реве моего рогатого шалуна. Но, разумеется, решение апгрейдить Пита в первую очередь было продиктовано трезвым расчетом. Многие из тварей изнанки на владения которых мне в скором времени придется покуситься, выполняя задание первого агона квеста. Уверен, окажутся не уступающими по силе злоту и с помощником стадии короля согласитесь, мои шансы на выживание в схватках с подобными монстрами будут существенно выше, чем с питом стадии вожака. Ну и, конечно же, немалое влияние на принятие мною этого непростого решения оказал тот факт, что зараза, как ни крути. уже дважды выручал меня из смертельных передряг. А спасенная дважды жизнь всяко стоила трехсот тысяч живы, дарованных моему спасителю. И, кстати, за тот обидный удар топором, нанесенный мною на эмоциях порогу верного боевого товарища, тоже нужно было рассчитаться. В общем, я закрыл накопившиеся перед бетонцем долги и подскочивший по моей прихоти на стадию короля зверь был счастлив когда отвала на лопавшийся красный икры кот полюбив щедрого хозяина благодетеля еще больше кстати ставшая маниакальной привязанность заразы ко мне и послужила, похоже причиной неожиданного визита грома быка название моего зверя изнанки после эволюции на стадию короля изменилось и бывший глыба бык после апгрейда волей игры сделался грома быком В родовое гнездо Савельевых. Зараза еще с арены увязался за мной, с твердым намерением проникнуть тоже в дом. Но мне удалось обхитрить питомца, поручив тому ответственную задачу – прочесать сад вокруг дома на предмет новых затаившихся под землей твари изнанки. Однако я недооценил похоже подросшие вместе со стадией развития возможности грома быкам с территории, где питу стадии. вожак пришлось бы рыскать минимум пару часов, питомец стадии король управился всего-то за полчаса, после чего двинул докладывать горячо любимому хозяину о честно исполненной работе. И для данной цели, по моему следу, зараза проник в дом. Благо у грома быка после очередной эволюции добавилось шестое хитро выдуманное улучшение — следопыт, позволяющее зверю зацепив след хозяина, телепортироваться за ним сквозь любую щель, разумеется, достаточно широкую для самого хозяина, проходящего ее ножками и оставляющего за собой следы. Но, как и с карателем, у нового улучшения имелось ограничение на применение, один раз в полчаса. Из-за чего, увязавшийся-таки за мной питомец, использовав следопыта для быстрого и бесшумного прохождения первой преграды в виде уличной двери, застрял перед вторым дверным проходом в кладовую, слишком узким для его слоноподобной, теперь уж точно, туши, и начал его методично расширять рогами под свой размер. «Ну как вы там? Ну как вам? Неплохо, кажись, вышло!» Продемонстрировал я жителям подвала свой укороченный плащ, отрывая последних от нервного перешептывания. «Денис, ты что не слышишь, что происходит?» Накинулась на меня Стефания Власовна. «Раз уж так вышло, что ты здесь самый сильный воин, может, сделаешь уже что-нибудь?» «Обязательно сделаю, сейчас только с плащом закончу», — кивнул я, сворачивая подрезанную вещицу в тугой валик и укладывая на чашу весов. «Да там же ж, тварь здоровенная сюда рвется!» сорвалась на истерику, не выдержавшая моей напускной беспечности барыня. «Денисочка, ну, пожалуйста!» «Да не беспокойтесь, маменька!» «В нашем доме стены каменные, крепкие, и никакой громобык их вот так с кондачка не порушит», — заверил я рыдающих женщин, потому как пример барыня оказался заразителен, и ее вой тут же подхватили сестры, Аленка и прислуга. С трудом сдерживая ликующую лыбу от того, что трехкилограммовая гиря запросто склонила чашу весов в свою пользу. «Барыня!» Там монстр ентот трогатый, Уже полстены вокруг двери снес. Завопил, ворвавшийся из ведущего наверх коридора, отрок. Денис? Барин? Дэн? Тут же понеслась со всех сторон в мой адрес адская многоголосица, отшалевших от ужаса людей. В начавшемся трэше я даже не смог сообразить, кто из любовниц обозначила меня Дэном, бывшая или нынешнее. «Да иду же, иду! Угомонитесь!» Рявкнул я в ответ и, натягивая поверх дырявой сорочки, превращенной в куртку плащ, зашагал из залитой светом подвальной комнаты в темный коридор. Шуганув с лестницы третьего отрока, я стал подниматься к распахнутому люку и, на ходу сосредоточив внимание на раскачивающих полах куртки, стал мысленно представлять их разрушение до невесомого праха. Угольный вихр третьей ступени кротовой норы запечатал развеянный кожаный верх в таинственных чертогах моего разума. И еще до того, как мои ноги одолели последнюю ступень крутой лестницы, я снова оказался в одной лишь нательной сорочке. Правда, мана в резерве просела разом аж на 85 единиц, но на фоне почти полного обнуления резерва недавно в хранилище это грандиозное разорение резерва выглядело уже вполне терпимым. К тому же, после экспериментов в хранилище, я наверняка знал, что резерв естественным путем восполнит потерю 85 единиц маны примерно через 7 минут. Но самое главное, какого-либо дискомфорта в этот раз я не ощутил. В связи с чем поздравил себя, мысленно, разумеется, с очередной маленькой победой. Вслух заговорил же я с рогатым бульдозером, превратившим пол стены на месте выхода в коридор в груду битого камня и затянувшим всю кладовую плотной завесой каменной пыли. «Зараза! Хорош людей пугать! и тебе бедолаги в подвале и так от каждой тени трясутся. А тут ты еще такой красивый нарисовался!» «Ну здравствуй, здравствуй, громила! Я тоже по тебе соскучился!» Последнюю фразу, как несложно догадаться, я говорил уже, подойдя к Пит вплотную. и гладил ладонью закрытой роговой броней широкий нос быка стадии короля. «Твою ж мать! Зараза, блин!» Разомлевший и заурчавший от непривычной ласки Пит решил сделать Алаверды хозяину. «И что, думаете, этот чудик отчебучил?» «Да бинго, блин!» Стрельнул в меня лопатой своего языка и мгновенно залил вонючей слюной мне и лицо, и сорочку, и даже штаны. «Э! А куда это собрался? Ну-ка иди сюда!» ну покаянно заревел питомец дескать ты хозяин человек хороший но дружеских приколов совсем не понимаешь и лучше я пережду волну твоего неадеквата на безопасном расстоянии а ну стоять морда рогатая я бросился в догонку питом. мы ж договаривались и ты обещал так больше не делать му энергично перебирая ногами зверь в стадии король Даже задним ходом легко выдерживал темп моего бега. И, несмотря на все старания, мне ни на метр не удавалось приблизиться к улепятывающему хвостом вперед в сторону холла Питу. «Издеваешься, зараза? Я тебе дам!» «Ну, извини!» «Му! -у. Ага! Ну вот ты попался, дружок! Коридор-то кончился! А в холле, с твоими габаритами, ты долго об меня так...» «Твою ж мать!» «Нахрена ж было до кучи еще и дверь входную выламывать!» Схватившись за голову, я застыл на куче битого камня, которым, по воле заразы, в мгновение ока обернулся порог родового гнезда Савельевых. Сам же зараза, разворачиваясь в лихом прыжке, на секунду завису в воздухе, как в киношном замедлении, перелетая лестничное крыльцо в ореоле разлетающихся веером по округе досок и стальных пластин. Останков расколотой в дребезги, каменной задницей грома быка бронированной двери. Над объяснением случившемуся чуду долго ломать голову не пришлось. Вид распластавшегося, подобно горному козлу, в шикарном, высоком и длинном прыжке грома быка все объяснил мне без слов. Из-за отката следопыта, в тихушку запустившего пита в дом, обратно так же просто заразе еще не выйти было минимум четверть часа. Но возникшей, казалось бы, патовой ситуации, башковитый зверь стадии короля сходу придумал ни разу не изящное, но стопудово эффективное решение. Питомец попросту активировал другое свое улучшение – каратель, и получив на пять секунд двухкратное увеличение физических параметров и без того изрядно подросших после недавней эволюции, попросту вынес к хренам жопой преградившую путь к отступлению дверь. вместе с косяком и несколькими метрами несущей стены дома. «М-да, какого же монстра я из тебя сотворил!» Пробормотал я, наблюдая, как врезавшийся в песок арены здоровяк буквально по брюху провалился всеми конечностями в мягкий песок, легко пропахал в нем, гася ускорение четыре трехметровые колеи и запросто выскочив из песчаного сугроба, обернулся ко мне, азартно помахивая задранным вверх хвостом. Му, дескать, чё, хозяин, поймал удалого пита. Ну, спасибо тебе зараза. Думал задержаться здесь ещё на денёк, погостить, подхарчиться, как следует. Перед дорогой долгой. Му, между прочим, вечер уже на дворе. Отправляться на охоту за тварями изнанки среди ночи. Му, Но понятно, что тебе тогда же больше по кайфу. А о хозяине ты подумал? Му, ещё такого? Да, с девушкой любимую единица разок-другой перед квестом тоже не помешало б. А то фиг знает, насколько это все в итоге снова затянется. — Му-у-у! Ой, хорош гундеть, а! Куда ж я теперь без тебя? — Ладно, зараза, иди уже сюда. Погнали, бро. Дадим всем тварям прикурить. — что такое прикурить, спрашиваешь? — возобновил я наш беспонтовый треп. Забравшись на широкую спину Пита... и направив его в сторону, протаренной утром тропы, вниз. «Ну как тебе это объяснить? Короче, э, курят сигареты, в которых никотин, а капля никотина убивает лошадь, а лошадь — это животина типа тебя, только без рогов. В общем, тебе, дружище, зараза, курить смертельно опасно, и Минздрав не рекомендует». «Мол...» чё за зверь Минздрав?» — спрашиваешь? «Ну, как тебе это объяснить?»